Густые брови зверды взлетели на лоб, а ее глаза недоуменно округлились. Все лицо баронеса выражало негодование. «Что вы!» «Это же совершенно разные вещи!» Фионы это подлая раса сердцеедов, отравителей разума, похитителей и заклинателей жизненной силы, раса воров и паразитов. Иное дело Гевенги, благородные повелители живых форм, Друзья животных и птиц, народ, ведающие сказы леса и вот Вдруг Зверда прервалась, словно сочтя, что сказала достаточно. «Я вижу, вы хорошо знакомы с вопросом». «Не очень-то», — отмахнулась Зверда. «Это, собственно, все, что я знаю. А откуда вам известно про фионов? «Вы будете смеяться, но когда-то мой друг они читал книгу под названием Roxr окс р Истребитель нежити». «Однажды я выхватил пару страниц. Я ждал они у него в гостиной и, чтобы скоротать время, открыл. И сразу наткнулся на каких-то злоумышляющих фионов. Я думал, это вымысел. Оказалось, нет. Может, просто совпадение? Бывает же». «Действительно, бывает же», — отозвалась Зверда. «Ну что, слышали вы шум моря?» «Признаться, нет. Я так выматывался в предыдущие дни, что ночами спал, как убитый». «Думаю, если бы вы звонили в пожарный колокол, я бы и то не проснулся». «В Машмагарте нет пожарного колокола». «Вот как? А если пожар?» «Пожара здесь быть не может. Замок надежно заговорен от пожаров еще моей прапрабабушкой. Да и потом Машмагарту суждено погибнуть от воды, а не от огня». «Откуда такая уверенность?» «Есть такое предсказание», — убежденно сказала Зверда, — и подтянулась поближе к Игину, изящно скользя задом под доблеско полированной лавки. Теперь Зверда сидела совсем близко. Так близко, что можно было различить мельчайшие ветвления орнамента, которым была расшита широкая горловина ее платья с точностью депыльцы на цветочном пестике. Волосы Зверды на сей раз не были заплетены в полюбившиеся эгину косицы. Они были просто распущены по плечам, самая смелая прядь сидящей баронессы доставала до пола. И выглядело бы это совсем уж по-крестьянски. Эгин привык, что благородные дамы либо обрезают свои косы на уровне скул, либо хлопочет о сложных прическах. Если бы не обруч, которым были схвачены волосы с пробором посередине, обруч – сплетенный из серебряных и золотых нитей, на каждой из которых то там, то сям были нанизаны ограненные тысячи граней слезы желтого хризолита. Вино ли тому хризолиты или освещение трапезной, но от обруча, казалось, исходило тоже колдовское оливково-зеленое сияние, какое исходило и от всего маш-магарта, увиденного Эгином сегодня в сумерках. Зверде, очевидно, нравилось быть красивой. Поймав на себе изучающий взгляд Игина, она улыбнулась одними глазами. Игин отвернулся. Видеть в прямой досягаемости объятия красоту, сидящей рядом и в то же время такой недоступной баронессы, было просто невыносимо. Вдруг Игин почувствовал, что сейчас заплачет от отчаяния. Признаться себе в том, что зверде удалось пробудить в нем нечто вроде влюбленности, он стеснялся. «Разве бывает влюбленность по заказу?» «А что говорит это предсказание?» — спросил Эгин, стараясь не дышать, поскольку с каждым вдохом в его легкие попадали частички чудесного запаха зверды, от которых его тело тихо сходило с ума. «Оракул говорит, что в день Маш-Магарта его затопит море». К счастью, это будет не скоро, может, через тысячу лет, а может, даже больше. «Ну, помилуйте, Зверда, откуда здесь море?» Эгин изо всех сил пытался увлечься разговором. «Я уже говорил вам, море за тысячи лик отсюда!» «Вы ошибаетесь!» «Море совсем рядом, но это не совсем то море, по которому вы плыли из Тардера в Яг. Это море там!» Зверда показала пальцем в потолок трапезный. Ресницы у Зверды были такими тяжелыми, такими длинными. — Там? — переспросил Эгин словно во сне. — Там! — утвердительно покачала головой Зверда. — Только для вас, варанцев, это ведь все равно ничего не значит. — Для вас, варанцев! — повторил про себя Эгин. И вдруг со всей остротой осознал, что ведь и Лакха был любовником Зверды. Он тоже был варанцем. И ему, возможно, Зверда тоже говорила для вас, Варанцев. Овель, теперь Зверда. Разбивать эту многообещающую мысль Эгин не стал. Главное, что эта самая Зверда может быть и есть та колдунья, что развоплотила Гнора. Может, именно из-за нее мне пришлось вытерпеть все, что было. Какая теперь может быть страсть? Какая приязнь? Какое-то новое ощущение безрезультатности этой долгой борьбы буквально подкинуло его к потолку. Он встал. Зверда подняла на него свои большие зеленые глаза, ища объяснений. «Не держите на меня зла, баронесса, но мне не здоровится. Я хотел бы вернуться в свою комнату. Разумеется, с вашего позволения», — произнес Эгин заплетающимся языком. Мое позволение у вас уже есть. Зверда потянулась за новым куском пирога.